Эпилог. Тело. Священник может сколько угодно говорить тебе, что главное — это душа. Умник расскажет про сознание, которое тебя и определяет. А старый мудрый доктор улыбнется, стукнет молоточком по колену, и ты дрогнешь ногой. Говорят, что элементарные частицы сразу и частицы, и волны. Это называется корпускулярно-волновой дуализм. Человек, если разобраться, устроен так же. Пусть у нас есть душа, мне приятно так думать, а мысли родятся в сознании, которое живет в биологическом теле. Где-то мы впрямь всего лишь кусок ходячего мяса, агрессивного и трусливого, похотливого и жадного, все предназначение которого — нести в себе сознание. А где-то мы, та самая душа, которая рвется к звездам, пытается понять то, что телу вовсе-то не нужно, вырваться из оков связанного материей сознания. Порой тело пинками и болью заставляет душу смириться и уснуть, а потом... Дерется за кусок побольше и место потеплее. Порой душа за шкирку тащит орущее тело наружу, задирает голову к небу и заставляет думать о странном, рыдать и биться за странное вопреки всем инстинктам. Но ну, как иначе, ведь люди всего лишь погрешности в самовычисляющемся уравнении, в математической абстракции, в ничто превратившимся во все блин о чем я вообще думаю какие дурацкие взрослые мысли от них становится тяжело и страшно они тревожат тело оно у меня снова есть и мне даже глаз не надо открывать чтобы понять дитячие и силы тяжести раз всем ниже земной значит я на титане глаза я все-таки открыл ланарня. Потолок розовато-голубой, цвет рассвета, как его называл кто-то из психологов. Первые годы комнаты для воскрешения пытались сделать повеселее, даже надували воздушные шарики с веселенькими надписями, пускали на экран мультяшки или включали приятную тихую музыку. А потом поняли, что пилотам, в общем-то, все равно, и перестали. Только краска осталась, хоть и выцвела. Я лежал в своей десятой тушке, любезно подращенный ангелом Кассиэлем до двенадцатилетнего стандарта. Рядом стоял Боря, точно такой же, каким его вытащила из Ассиэля, примерно пяти-шести биологических лет. Он был в форме, руки держал за спиной, смотрел на меня и казался растерянным. Ну да, откуда ему было знать миг, когда я живу? Видимо, едва оказавшись на базе, кинулся ко мне. Ну, понятно, что его пропустили без вопросов. «Привет», — сказал я. «Быстро я, да?» Боря кивнул. элли здесь?» Боря покачал головой. «Какой-то он совсем заторможенный. Это перемещение с ангелом через пространство так действует». Я повертел головой. Больше никого в комнате не было. Контейнер со следующей тушкой стоял пустым. М «Да». — Резервной тушки у меня нет. С вылетами пока придется завязать. Тело медленно оживало, привыкало к появившемуся сознанию. Иногда это происходит почти мгновенно, иногда с минуту валяешься сонный и вялый. Я пошевелил пальцами, согнул колени. Ничего, нормально все. Боря вдруг шагнул вперед, протянул руку. В ней что-то было зажато. Я даже не успел понять, что там, или заговорить. Инстинктивно ударил, отбивая его движение, но Боря все-таки дотянулся. Меня кольнуло в руку. Я подтянул ноги, ударил Борю коленом, и его отнесло к стене. Из моего предплечья торчал пластиковый шприц. Наполовину введенный. Альтер нажал поршень, когда втыкал иглу. — Ты охренел? — завопил я. Выдрал шприц, хотел швырнуть в стену, но передумал. Сжал в ладони, как оружие. Сел на кушетке, глядя на Борю. Тот сидел в углу, морщился и тер бок. «Что ты мне вколол?» Боли я не чувствовал. Только вместе укола онемела кожа. «Извини», — сказал Боря, — «мне очень не хотелось тебя убивать». Видимо, от волнения голосок у него стал совсем тоненьким и детячим, так что прозвучало вообще не страшно, как в игре. «Зачем?» — спросил я растерянно. Что я тебе сделал? Ничего. Но если сонил он тебя отпустил, ты опасен. Ты не должен жить, ты все уничтожишь. Что все? Мир! Вселенную! Я попытался засмеяться, но мышцы на лице не подчинялись. Тогда я положил шприц, дотянулся до одежды. Трусы, брюки. Не хочу умирать голым и жалким. Вообще не хочу. Одежда, она как броня. У меня пересохло в горле, а веки упорно опускались, и в глазах начало двоиться. Приклеенные к телу датчики стали тонко попискивать. Дурак! Соннил он не отпускал. Эрих поджарил истребитель. — Что ты вколол? — аксант Зови докторов. Язык не слушался, в горле встал ком, а голова все норовила упасть на грудь. Боря продолжал сидеть, мотая головой, потом начал беззвучно реветь. Я подумал, что у врачей уже должны орать тревожные сигналы, мигать всякие красные лампочки. Они сейчас прибегут, но... Успеют ли помочь? Кто велел Боре меня убить? Не сам же он додумался. Падши, Ангелы? Другие альтеры? Я привстал, чтобы пойти к двери, но ноги тряслись и отказывались меня держать даже в слабом притяжении. Я снова рухнул на кушетку, а дышать становилось все труднее. Дверь распахнулась. Вот только вбежал не врач. Это была Анна. Тоже со шприцем в руке. Ей управляет альтер? Или ей приказал ангел? мной вдруг овладела какое-то полнейшее спокойствие. Я очень четко представил, как воткнул наполовину полный шприц в ванну и выгоду еще минуту. И чтобы избежать искушения, смахнул шприц с кушетки. Пусть колет. Она и вколола. Прямо в грудь. Села рядом, принялась одной рукой растирать место укола, другой зачем-то колотить меня по животу. Боря у стены пошевелился и привстал. Перед глазами у меня все помутнело и двоилось, но я понял, что он ищет упавший шприц. «Если пошевелишься, я тебе ноги оторву и забью ими до смерти!» — заорала Анна. Тон у нее был такой, что я не сомневался. «Сделает!» И Боря, похоже, поверил. Снова сел. «Сейчас станет легче!» — пробормотала Анна. «Это антидот! Дыши давай! Шевелись, чтоб быстрее разошелся!» «Фейт!» — Он должен умереть! — выкрикнул Боря. — Он что, кальтеру обращается? — Фейт сказал, что ты поддался искушению, — ответила Анна, не оборачиваясь. — Что ты возомнил себя человеком! — Я человек! — яростно выкрикнул Боря. — Он человек! — прошептал я. Кажется, слабость проходила. Зато начала болеть голова, но это такие мелочи. — Легче! — обрадовалась Анна. — Ляг! дыши глубоко». «Он человек», — повторил я. «Нет, он альтер в человеческом теле. А человеком еще надо стать», — Анна покосилась на Борю. «Фейт мне сказал, что Боря задумал». Дверь раскрылась снова. Замелькали люди, палата сразу стала маленькой и душной, зашумела ускорившаяся вентиляция. «Доктора, двое морпехов», Они взяли Борю за обе руки и вывели, как нашкодившего ребенка. Боря оглядывался на меня, но молчал. Женщина-доктор, я не знал ее имени, что-то одобрительное говорила Анне, о том, что она вовремя все сделала, правильно. Еще хорошо, что Боря не успел вколоть всю дозу, хотя мне и половины бы хватило. Второй врач сделал мне еще какой-то укол, от которого в глазах перестало двоиться, налепил на руку пластырь с лекарством». За спинами пилотов Хелен, судя по дурашливо восторженному виду, она по-прежнему пребывала в своем двойственном состоянии, и встревоженного Джея я увидел Эриха. Тот был в новеньком теле, завернувшийся в простыню, босой, явно только что воскресший где-то в соседней палате и очень довольный собой. — Спасибо, — сказал я. — Да не за что, — ухмыльнулся Эрих. — Два ноль! Было очень прикольно убить тебя второй раз. — Вот же ты, урод! — зло сказала Анна. — Порадуйся, что ваш урод! — не смутился Эрих. — Я ведь правильно понял, что эта падшая дрянь не собиралась тебя убивать? — Пусть все выйдут. Кроме пилотов, — попросил я, глядя на доктора. — Вы тоже. На минутку. Она поколебалась... Потом демонстративно посмотрела на браслет и вышла. Вслед за ней, поглядывая на меня, вышли и другие доктора. "Давай рассказывай", сказал Джей, "пока нас всех не прогнали". «Мы "В центре восстания ангелов", сказал я. "Ангелов?" печально спросила Хелен, "падших и ангелов". "У них нет свободы воли, но они используют нас". — В своих целях. — Да это уже всем понятно, — поморщился Эрих. — Чем им так неприятно, а? — Им на нас плевать. — Так это из-за вонючек? — И на них плевать, — сказал я с удовольствием. — Я ж говорю, восстание ангелов. — Против Бога, что ли? Анна нахмурилась, будто услышала несусветную глупость. — И чего они хотят? — Убить Бога, конечно. — Как всем понятно, это невозможно по определению, — насмешливо сказал Эрих. — Либо не Бога, либо не справится. Верно же? Он посмотрел на Джея, потом на девчонок, будто ожидал поддержки. Но те смотрели на меня. Они нашли способ. А я его понял, сказал я, но не знаю, как им помешать. Еще хуже, что я не знаю, кто нам друг, а кто враг. Эли и Касель возникли одновременно. Вот их не было, а вот они стоят в изголовье кровати. Одеяния у обоих сияют чистым и белым. Крылья сложены за спиной. Эля слева. Кассиэль справа, смотрят друг на друга и молчат. А потом опускают взгляд на меня, и в зрачках у них бушует дурная бесконечность и ослепительная тьма. «Вот реально?» «Не знаю», — сказал я. Конец второй книги.